То ли вызванное, образно говоря, переселением душ, возбуждение в коре мозга начало понемногу затихать, то ли знание, штука тонкая, но довольно быстро я понял, что за исключением тех крох, что упали на меня благодатью небесной в первые две недели, все остальное придется учить самому. Ну, да невелик и труд, если разобраться. Плотность знаний в это время куда как более низкая, чем в мо что частично вызвано слабой систематизацией материала и совершенно неотработанными методиками преподавания, а более всего просто малым объемом знаний. Сейчас мне было понятно, как великие ученые средневековья, типа того же Леонардо из Винчи, могли быть такими разносторонними. Просто ищущий ум. Но и приличная память позволяли накапливать и удерживать в голове достаточно существенные объемы знаний в разных областях, вследствие того, что самих этих знаний пока было, кот наплакал. То есть я имею в виду научные знания. Всякого, так сказать, фольклора тут как раз было наоборот хоть жопой жуй, а вот учить здесь пока совершенно не умели. Так вываливали тебе на темечко некую кучку разных и очень слабо систематизированных сведений и чуть ли не палкой заставляли все это зазубрить, не слишком напирая на понимание. Такие вот педагогические методики. Но с другой стороны, учить четырем арифметическим действиям, отягощенным только лишь простыми дробями человека, который в свое время освоил актуарные расчеты, неудивительно что учителя возымели привычку жаловаться на то что я стал невнимателен правда пока еще дядьки а не отцу но я надеялся в ближайшее время довести их до того чтобы вопросами моего образования вплотную заинтересовался и папашка зачем мне это надо спрашиваете. а все дело в том что это было частью моего плана плана выживания Получив статус выздоравливающего, я побродил сначала по царским палатам, а затем и по Кремлю, все время сопровождаемой дядькой Федором. Его неизменное присутствие рядом с царевичем, похоже, послужило лишним подтверждением и так ходивших по Москве слухов о болезни и немочи юного наследника царя Бориса. Бояри, Дияки, Стрельцы, конюхи, стрепухи. Кто в открытую, кто из-под тяжка пялились на нас и, покачивая головами, принимались бурно обсуждать животрепещущую новость. Но я не обращал на них никакого внимания. Мне требовалось как можно быстрее разобраться в ситуации и избавиться от опеки дядьки, ну или заметно ее уменьшить. Потому что у меня были свои планы, в реализации которых подобная опека могла только помешать. Поэтому я, встав рано, почти на заре, что, впрочем, как выяснилось, было вполне в обычаях, причем, как знаете так и простонародье, вызывал к себе дядьку и отправлялся в путешествие, неутомимо тыкая пальцем во всех и все, что видел, задавая кучу вопросов «А кто это? А что это? А кто это?» Спустя полторы недели дядька Федор взмолился. «Царевич, ты меня кое о чем уже по третьему разу спрашиваешь». А про некоторые я тебе и никогда до сего времени не рассказывал. Вот тут-то я и понял, что, так сказать, пользователь исключен из системы сервисной поддержки, и трюк, так удививший меня с молитвами, более не срабатывает, но не слишком огорчился. В конце концов, учиться я любил и умел». Ну и к тому моменту у меня уже начал вырисовываться некий план, направленный на то, чтобы резко повысить шансы на выживание сына царя Московского и всея Руси Бориса Федоровича Годунова. На возможности самого царя батюшки, моего батюшки, между прочим, я скромно решил не покушаться. Начал я тем же вечером когда сей факт родственных отношений был доведен до моего сознания, в первый раз вдоволь помочив дядьку Федора своими бесконечными «зачем да почему» и разобравшись с датами. «Кстати, никакого, скажем, 1599 года от Рождества Христова, каковой, судя по информации моих учителей немцев, вроде как должен был быть, на дворе отродясь не было, а был самый, что ни на есть, 7107 седьмой, но уже от сотворения мира». Суюмбики оказавшаяся татаркой из казанских, да еще из какой-то очень знатной семьи, в детали я не вдавался, по-прежнему перед сном поила меня отваром. Но уже не тем, что прописал доктор для того, чтобы сохранять внутреннее спокойствие и содержать все телесные органы и железы в надлежащем для выздоровления состоянии, а чем-то вроде витаминного коктейля. На вкус варево тоже было не слишком, но, судя по внутренним ощущениям, пользу приносило. Так вот, когда, напоив меня этим отваром, суюмбики поцеловала меня в лоб и тихо удалилась, я укрылся одеялом по шею и принялся тщательно обдумывать план своих дальнейших действий. Вариант с покиданием стороны, я решил пока отставить в сторону. Куда бы я ни слинял, Такой стартовой позиции, как царевич и наследник престола, мне более нигде не добиться. А она сулит множество возможностей, как в настоящем, так и особенно в будущем. К тому же англичане — те еще жучилы. Уж я-то с ними успел пообщаться достаточно. Так что спокойной жизни от них не жди. Обязательно втянут в какие-нибудь свои расклады или выторгуют у воцарившихся Романовых некие преференции для себя о любимых, да и удавят меня по-тихому». Значит, надо разруливать проблемы здесь. Я вздохнул и вплотную занялся планированием. Итак, что мы имеем? Я молод, то есть совершеннейший сопляк ни власти, ни возможностей, ни даже более-менее сносного знания ситуации. Более того... В связи с моим явно неадекватным поведением по Москве уже поползли слухи, что царевич, мол, болезный, страдает подучий и все такое прочее. Иными словами, изначально я ни в каком не авторитете. С окружающей обстановкой тоже не все ясно. «Ладно, с Семибоярщиной и Шуйским все прояснилось, дядька Федор просветил. Они неизвестны, значит, будут позже, и это дает мне еще, года два-три на обоих. Что, с учетом лжедмитриев, переносит срок окончания царствования папика где-то не позднее 1607 года, или, по-местному, 7115 от сотворения мира?» «Ну, да мы будем считать, как привычнее». Значит, голод начался еще раньше, где-то в 1603-1605 годах, то есть самая ранняя дата начала природных катаклизмов, по моим, надобно заметить, совершенно примитивным и дилетантским расчетам, лето 1603 года. От этого и будем плясать. Что я могу сделать? Я задумался. Предупредить папика? И что это мне даст? Да и кто меня послушает? Тем более, я не могу гарантировать, что не ошибся в расчетах и что катаклизмы не начнутся намного раньше или заметно позже. Что вполне может поставить меня в положение того пастушка из притчи, который все время орал «Волки, волки» и так приучил всех, что брешет, как сивый мерин, что когда по-настоящему пришли волки, ему никто не поверил и не прибежал на помощь. Но ничего же не знаю об этом времени, вот ведь зараза! И тут мне в голову пришла мысль, опаньки, а если сыграть на том поле, о котором мои дорогие современники даже и не подозревают, то есть на поле черного пиара, кто там у нас наиболее опасный? Шуйский? Семибоярщина? Нет, эти вряд ли. Скорее всего, они получили шанс на власть только после того, как папенька ее потерял, ну или помер, Ну, не помню я, как там все было точно. А вот появление Лжедмитрия вполне могло устроить папику множество неприятностей. Да и остальным тоже. Значит, основным конкурентом будем считать Лжедмитрия. Вернее, Лжедмитриев. Хотя, если суметь классически закопать первого, остальные, возможно, так и не появятся. Я некоторое время лежал, Итак, так и эдак, крутя в голове пришедшую мне мысль. А затем, с сожалением, отодвинул ее в сторону. Пока я ее продвинуть дальше не могу, нужно провести кое-какие исследования, узнать каналы распространения информации. Степень доверия социума к разным типам источников, точно спланировать время вброса, а с этим как раз и самая жопа, и многое-многое другое. Так, что еще? Нужно озаботиться собственной безопасностью. На царских стрельцов надежды мало. Судя по тому, что я знал, или вернее не знал, о сыне Бориса Годунова, в классическом варианте истории они моего, так сказать, донора не спасли. Так что мне нужны свои личные претарианцы, и надо составить план, где и откуда их взять. Лучшим вариантом было бы повторить идею Петруши I и обзавестись собственными Преображенским и Семеновским полками, каковы потом, во время его столь знаменитого управления, еще и служили Петруши нескончаемым источником кадрового резерва. Но юному Пете возможность поиграть в этих живых кукол наследника Тутти предоставила его собственная сестрица чтобы настырный братец не лез ей под руку, пока она рулит Русью. Глупая баба была. Этими куклами Петя ее потом и похоронил. Меня же, как я понимаю, папик, наоборот, готовит в наследники, а это означает, что развлекаться с собственными полками мне особенно не дадут. Будут мурыжить на приемах, званых обедах и заседаниях Боярской думы. Хотя совсем отбрасывать этот вариант... Не стоит. Бог его знает, как оно там повернется. Тем более, что в 1607 мне будет уже 18. И свои вооруженные люди мне пригодятся. Но вот готовить из них нужно не только и не столько рубак. Причем набирать их следует из самых низов, чтобы все их планы и надежды были бы связаны лишь со мной. Хотя, насколько я помню, Во времена позднего Рима эти самые претарианцы меняли императоров как перчатки. Да и у нас те же преображенцы и семеновцы тоже оторвались. То Лизу на престол возведут, то в угоду Катьке ее мужа прикончат. Смерть от апоплексического удара табакеркой по голове. Юмористы, блин. Нет, с претарианцами надо быть поосторожнее. Лучше... Попытаться сделать из пацанов именно кадровый резерв, то есть людей, которые сначала помогут мне выжить, захватить власть, а затем и разобраться со столь обширным бизнесом, как Московская Русь. Но чтобы усилить шансы на то, что они меня не сдадут, они должны со мной вырасти. О, придумал! Нужно забацать нечто вроде царскосельского лицея, скажем школу царскую, и учить там не только воинскому делу, хотя ему обязательно, обязательно, а то как же они меня защищать будут, но и языкам, математике, физике... Ладно, программу продумаем позже. Главное, чтобы все эти пацаны со мной царевичем не один пуд соли съели. Хотя это тоже не дает стопроцентной гарантии. Но оную, как известно, дает лишь Господь Бог или Госстрах. А его, как и Госужас, я пока еще не создал. И это следующая непременная задача — собственная служба безопасности. Нет, у тятеньки явно такая есть. Но не может ее не быть, иначе он бы и дня на троне не усидел. Но все это игры взрослых дядей которые в период междуцарствования вполне способны и, убей бог, будут играть в разных раскладах.